Глава 13. Догадка Буры. Несмотря на обещание не распространяться о ходе следствия, Глеб не удержался и посвятил в детали сначала Марину, а потом и Буре. Сделал он это из двух соображений. Во-первых, Глеб припомнил пассажу Монтеня, в котором тот утверждал, что поделиться тайной Сальта Рега совсем не означает нарушение молчания, ведь это то же самое, что поделиться с самим собой. Во-вторых, Глеб подумал, что участие в деле Бестужевой и Буре может сослужить следствию хорошую службу. Если у Марины сходу не возникло никаких оригинальных предположений, касающихся таинственного отпечатка, то первый же разговор с Буре принес неожиданные плоды. Глеб нарочно не стал знакомить коллегу с собственными выводами, хотел получить еще одно авторитетное мнение с чистого листа. Для начала он просто показал профессору расторгуевский снимок. «Мэ-Херкуле!» Примечание. «Мэ-Херкуле! Клянусь Геркулесом!» Латынь. Воскликнул профессор, едва взглянув на ксерокопию древней монеты, изображающей самый первый из подвигов мифического силача. «А вас, голубчик, часом не разыгрывают?» В ответ Стольцев подробно изложил скорбные обстоятельства, благодаря которым впервые ознакомился с отпечатком. «О, это много объясняет. Например?» «Например, чего вы в последние дни ходили с таким лицом?» «Ну и какое же у меня было лицо?» «Примерно такое же, как у Ахила в восемнадцатой песне». Нужно было ориентироваться в гомеровском эпосе как минимум не хуже Стольцева, Чтобы сразу догадаться, что речь идет о фрагменте, посвященном безутешному горю влюбчивого воина, крайне тяжело переживавшего смерть Патрокла, с которым его связывали далеко не братские отношения, Борис снова уткнулся в фотографию. После нескольких минут пристального изучения снимка он начал теребить свою бородку, верный признак легкого волнения. А знаете, дорогой мой, у меня есть на сей счет одно соображение. Давайте представим, что это вовсе не древняя монета, а лишь стилизация под римскую символику». Глеб кивнул, предлагая профессору поподробнее изложить свою точку зрения. Она, как всегда, оказалась оригинальной. Будучи «волгодойче», то бишь поволжским немцем, Боре прекрасно владел языком исторической родины и досконально знал историю и культуру Германии. Все это позволило ему сделать совершенно неожиданное предположение. Еще раз почесав бороду, профессор пустился в объяснение. «Вы помните слово «мундиум»?» Глеб снова кивнул. Да, он встречал этот термин, использовавшийся в древнегерманских законах, хотя и смутно помнил его значение. Но поскольку слово, будучи латинским по форме, по сути оставалось немецким, Глеб его в свои рассуждения насчет монеты ни за что не включил бы, даже если бы оно пришло ему в голову. «Мундиум», — продолжал Буре, — «это латинизированная форма древнегерманского «мунд», то есть «рука» или «защита». В древнегерманском праве так означали охранительную силу или опеку. Например, по этому закону лицо, попавшее под опеку патрона, утрачивало право распоряжаться своим имуществом. Позднее слово «мундиум» приобрело более широкое значение и стало синонимом королевского покровительства. В конце средних веков термин вообще исчез из языка, но затем неожиданно всплыл с приходом к власти нацистов. Глеб на минуту задумался над аргументами профессора. Что правда, то правда. Фашисты считали себя наследниками и правоприемниками... Священной Римской империи, Германской нации или, попросту говоря, Первого рейха, просуществовавшего на территории Центральной Европы без малого тысячу лет. А поскольку функции защиты государственных интересов при нацистах пришли к СС и прочим силовикам, было бы логично предположить, что они же присвоили как само слово «мундиум», так и связанную с ним символику. И как тогда, по-вашему, выглядела надпись Буре близоруко взглянул на него поверх очков. Как выглядела надпись, сказать не могу. А вот на чем она была сделана, могу предположить. И на чем же? Думаю, если эксперты простудируют каталоги холодного оружия времен Третьего Рейха, они, скорее всего, найдут то, что ищут. Борис Михайлович снова почесал бородку, а Глеб подумал, что не зря поделился с другом информацией, вопреки наставлениям капитана. Надо сообщить Лучко. Выслушав версию Буре, которую Глебу по понятным причинам пришлось выдать за свою, капитан оживился и тут же предложил вместе съездить к специалисту по холодному оружию. Вот и пригодился коллекционер Гурин. Вечером после работы Глеб вместе с капитаном отправился на мясницку. Гурина на месте не оказалось. Он через помощника передал, что появится через четверть часа, а пока вежливый молодой человек... Проводил Глеба Случко в огромную комнату, больше похожую на оружейный зал рыцарского замка. Глеб пришел воспользоваться образовавшейся паузой для осмотра коллекции. Все стены были увешаны холодным оружием. Большинство образцов Глебу оказались знакомы. Он без труда распознал молот, булавуки, стень, перначи и шестопер. Но были и такие экспонаты, которые даже для него оказались в новинку. Особенно поражал разнообразием стен, где в самом центре на бархатной подставке поблескивал невероятной красоты кинжал с рукоятью, усыпанной каменями. Глебу, окрыленному словами Пантелеева и собственными успехами на последнем сеансе у Бестужевой, нестерпимо захотелось прикоснуться к этому оружию рукой. И не просто прикоснуться, а увидеть его историю. Он оглянулся на Лучко тот разговаривал по телефону в другом углу зала. Глеб зажмурился и положил ладонь на рукоять. К действительности его вернул приход Гурина. Хозяин экспозиции оказался приземистым крепышом при бороде и усах. Длинные волосы были гладко зачесаны назад а-ля Русич. Коллекционер представился Михаилом Ивановичем и энергично протянул руку. Глебу пришлось ответить на приветствие. Рукопожитие коллекционера было под стать экспонатом — стальным и холодным. И, слава богу, коротким. Лучко предъявил Гурину фото, подробно рассказал об обстоятельствах дела и изложил версию, связанную с нацистами. Гурин взглянул на фото, хмыкнул и куда-то удалился. Он вернулся с огромной коробкой в руках. «На стенды со средневековым, а тем более с античным оружием, можете даже не смотреть». Посоветовал он Лучко, который продолжал крутить головой. «Это совсем не то, что вы ищете». «Так что же мы тогда ищем?» Гурин загадочно улыбнулся. «Не торопитесь, всему свое время». Он уютно устроился в смахивающем на королевский трон огромном кресле с высокой спинкой. В 1919 году в письме губернатору Северной Каролины капитан американского судна Гелланд Джек Питерсон Рассказал о драке в Марсельском порту, в которой были убиты два его матроса. Капитан был настолько поражен эффективностью оружия французских моряков, что предложил губернатору подобным образом вооружать исходящие на берег американские экипажи. По словам капитана, коварная французская придумка выглядела как три спаянных вместе латунных кольца с упором для ладони. Капитан назвал ее brass наклс латунные костяшки. Этот термин используется в английском и по сей день. Мы же по-русски называем это «кастетом», что происходит от французского «кастет» и буквально означает «головоломка». Стольцев знал этимологию слова и сейчас про себя улыбнулся, вспомнив, что сами французы, несправедливо возводя историческую напраслину, называют «кастет» «coup du pois что переводится как «американский удар кулаком». Какая несправедливость! Узная об этом матросы капитана Питерсона, честно бившиеся голыми руками, они бы перевернулись в гробах. Оружейник развернул коробку к гостям. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в ней десятка два выдвижных ящичков, из которых Михаил Иванович стал по очереди извлекать кастеты самых различных конструкций. На двух из них красовалась эмблема СС. Гурин взял в руки самый массивный кастет — и приложил к снимку, сделанному в масштабе один к одному. Да, такая печатка здесь вполне уместилась бы. «Вы уверены?» — переспросил Лучко. «Почти на все сто. Единственное, что, на мой взгляд, могло оставить подобный след, это кастет, возможно, немецкого производства, а, возможно, более поздняя имитация. Но найти ровно такое же, может, и не получится. Эти изделия никогда не ставили на конвейер, а делали в небольших мастерских». И, кстати, на руках у коллекционеров их не так много. «А как же знаменитые нацистские кастеты?» — спросил Глеб. Гурин покачал головой. «Не верьте росказням. Ни одна из воюющих сторон никогда не ставила кастеты на вооружение. Так что все эти фирменные кастеты СС, Гестапо, НКВД и ЦРУ всего лишь легенды. Однако факт остается фактом. Многие солдаты и офицеры действительно пользовались кастетами». Но это было не табельное оружие, их личная собственность, купленная у честных литейщиков за свои кровны. Но в запасниках исторического музея и музея вооруженных сил я в свое время сам видел целую кучу кастетов с надписью «СС». Так и есть, но, повторяю, это были не штатные образцы, а всего лишь сувенирная продукция для личного состава специальных служб и подразделений. «Что ж, значит, теперь будем искать еще и кастет». Без особого энтузиазма подытожил Лучко и стал прощаться. «А что это за кинжал?» — спросил напоследок Глеб, показывая на стенд. «О, это настоящий раритет. Вы, насколько я понял, историк? Тогда вы поймете всю ценность этого экземпляра. Вам известно о битве на Косовом поле?» «Еще бы! 1389 год. Битва турок с сербами. Неужели вы хотите сказать, что этим самым кинжалом Впрочем, ответ Глебу был уже известен. Он ведь все это успел увидеть. Притрагиваясь к украшенной самоцветами рукояти, Глеб поначалу боялся кровавых впечатлений, но, к своему удивлению, увидел только один образ, связанный с использованием кинжала в качестве смертельного оружия. Но зато какой! Человек, сжимавший под плащом этот клинок, стоял на холме рядом с роскошно убранным шатром, откуда в сопровождении свиты вышел какой-то явно очень важный, очень грузный восточный правитель. Рука лазутчика еще сильнее сжала рукоять. Одним прыжком он добрался до разряженного толстяка и со страшным хрустом вогнал клинок ему в грудь. Два дюжих янычара тут же обрушили на смельчака кривые мечи. Страшная боль в плече и животе — последнее, что он почувствовал. Теперь, после того, как Гурин подтвердил правдивость его видения, Глеб вспомнил старый школьный учебник по истории средних веков для шестого класса с картинкой, иллюстрирующей подвиг сербского князя Милоша Абилича, проникшего в турецкий стан под видом перебежчика и заколовшего османского владыку Мурада I накануне сражения. Самое обидное, что смерть султана не помогла сербам, и они проиграли битву, а с ней всю войну, угодив под бесконечно долгое пятивековое иго. «Но откуда у вас эта вещь?» — поинтересовался Глеб. Гурин замялся. «Скажем так, благодаря печальным событиям в Сербии. Кое-кому по зарез нужны были деньги на оружие, мне до смерти хотелось заполучить кинжал. Наши интересы совпали». Теперь это самый ценный экспонат моей коллекции. На обратном пути домой Глеб пребывал в приподнятом расположении духа. Надо будет обязательно поделиться новостями с Буре и не забыть написать Дей Пожалуй, лишь эти двое способны по достоинству оценить случившееся. Невероятно, но ему только что удалось стать свидетелем и очевидцем события, определившего историю Балкана и всей христианской Европы. Мало того, по ходу дела он еще и совершил небольшое историческое открытие. Дело в том, что существует несколько версий кончина Обилича. Есть мнение, будто отважный князь погиб не сразу, а был захвачен в плен и подвергнут долгим и мучительным пыткам. Однако теперь Глеб единственный из всех точно знал, что это не так. Сербский герой погиб мгновенно, так и не узнав о том, что его жертва оказалась напрасной. В эту ночь ему почти не спалось. Неудивительно, ведь Глеб ощущал себя почти Колумбом, только вместо океанских просторов он скользил по волнам минувших времен. И это было абсолютно упоительно.